Глава пятая. Контакт по-русски. «Я что-то был такое без названия, ни флора и ни фауна, как будто...» В ожидании соседа Антон в задумчивости просидел часа два, глядя в окно на трепыхавшиеся листья тополей. Пара ступок сделали свое расслабляющее дело. Гризов размяк и сам постепенно пропитался духом воспоминаний. Когда стукнуло шесть вечера, а Забубенный по-прежнему не давал о себе знать... Антон решил, что сосед пропал окончательно. Слегка расстроенный журналист уже собрался позвонить Утякину, вместе с которым можно было сообразить что-нибудь развлекательное. Но не успел, так как произошло нечто странное. Освещение двора резко изменилось. Неровные тени деревьев, едва различимые в мягком вечернем свете, внезапно почернели, став четкими, словно на футбольном стадионе включились чудо-прожекторы. Осмотрев двор, Гризов медленно поднял голову вверх и вздрогнул от неожиданности. Над крышей дома висела, мерцая бортовыми огнями, огромная летающая тарелка. Не шатл или «Восток», а самая натуральная летающая тарелка из фильмов про инопланетян. Из ее днища били мощные прожекторы, освещая все вокруг, но никто, кроме Антона, казалось, не обратил на нее внимания. Дети продолжали копаться в песочке, прохожие шли по своим делам, К окнам домов не прилипали изумленные сограждане. Странно, но с появлением тарелки не появилось никаких новых звуков, завывания турбин или свиста воздуха, не вырывался пар из раскаленных дюз. Видно, техника была экологически чистой и находилась за гранью фантастики. Антон прислушался к своим ощущениям. «Удивительно», — подумал он, осторожно почесав голову. «Вроде бы всего пара рюмок, а уже летающая тарелка». «Не мог же забубенный плохую водку выбрать?» он эксперт. Наверное, сказывается длительный загул, пора уже становиться трезвенником и вегетарианцем. Повинуясь любопытству, Антон встал, вышел на балкон и посмотрел на висевшую всего в ста метрах над головой летающую тарелку. Но сколько он не моргал глазами, не тер их руками, тарелка никуда не девалась и требовала научных объяснений. «Ну, допустим, тарелка», — начал он потихоньку выходить из положения. «Допустим, летать может без крыльев, на то она и тарелка. Тарелку у нас пока не делают, значит, из космоса. Это что же получается? Я первый российский журналист, который может вступить в контакт с инопланетянами? Вот это да! Это к меня и на премию могут выдвинуть за эксклюзив. Если жив, правда, останусь после контакта». Тут в сознание Гризова неожиданно проникла первая трезвая мысль — «А как же с ними войти в контакт? Вдруг они сейчас улетят? Что тогда?» Антон снова посмотрел на тарелку, оценивая расстояние до сверкающей на солнце обшивки. «Высоковато», — с горечью подумал журналист. «Да и лестницы у меня нет никакой». Но тарелка, похоже, никуда улетать не собиралась, а инопланетяне вскоре сами дали о себе знать. У Антона опять появилось знакомое ощущение, что его мозг кто-то мягко сканирует. За спиной внезапно раздался шорох. Гризов обернулся и, к своей радости, узрел сильно пьяного Григория, которому дал ключи от квартиры. Забубенный ворвался на узкий балкон, размахивая руками, словно Чапаев. Едва не свалился вниз через перила и тут же поинтересовался, почему вокруг так светло. Антон приложил палец к губам, будто боялся, что его услышат внеземные гости. А пальцем другой руки показал в небо, тихо переживая, что тарелка ему все-таки примерещилась и Забубенный ее не увидит. Но Григорий узрел космических гостей моментально. «Ух ты!» — воскликнул он радостно. «А это что за инопланетная хренотень? Антон пожал плечами. Он и сам теперь хотел это выяснить. Просвещенный мужик Григорий активно интересовался американским кинематографом, поэтому быстро выдвинул идею. «Слушай, а может там чужие или еще какая зараза похуже? Укусят, отложат в нас яйца и будут потом с живота влезать». «У вас в редакции на особо опасные задания бластеры не выдают?» Антон отрицательно мотнул головой. «У нас даже диктофоны не всегда выдают, не то что бластеры». «Жаль, какая-нибудь пушка не помешала бы для первого контакта». «Думаешь, поможет против такой брони?» Усомнился Антон, кивнув в сторону непробиваемой на вид обшивки. «А может, по-хорошему сначала попробуем? Мы же не американцы?» «По-хорошему скафандр нужен, да и водка вся вышла». «Как вышла?» «Ты же за второй бутылкой ходил!» «Ходил!» — потупил глаза Григорий. В этот момент Гризов заметил наверху какое-то движение. Массивная громада летающей тарелки ожила и слегка повернулась вокруг своей оси. Напротив балкона теперь оказалась ее скрытая часть, на которой виднелось что-то похожее на обычный круглый люк. Люк отворился без всяких скрипов, абсолютно бесшумно. Из него к дому, как язык ящерица мухоловки, мгновенно протянулась светящаяся полупрозрачная кишка и начала обволакивать балкон мутной стекловидной массой. Григорий с Антоном сразу оказались словно в теплице, ощутив себя помидорами, из которых скоро приготовят салат. Первым среагировал Антон. Он метнулся через открытую дверь балкона в комнату, но споткнулся и с грохотом упал посреди нее. За ним бросился обалдевший от увиденного механик романтик. Споткнувшись об Антона, он упал рядом и закричал. «Сматываемся, Тоха! Сейчас к себе всасывать начнут!» Антон, к своему удивлению, быстро поддался панике. Они оба вскочили и бросились из комнаты, но тут случилось необъяснимое. В квартире вдруг появилась невесомость. Словно заправские космонавты Григорий с Антоном приподнялись над полом и зависли в воздухе, причем забубенный висел горизонтально, а Кризов вниз головой. В воздух поднялись и все предметы, не знавшие морских обычаев, а потому не привинченные к полу. Мимо Антона медленно проплывали его домашние тапочки в зеленую полоску, висел в воздухе рабочий стол и сбившиеся в стайку стулья. Массивный шкаф надвигался коричневой громадой. Журналист осторожно, как учит кинематограф, попытался пошевелиться и оттолкнулся от шкафа рукой. С верхней полки шкафа выпала, точнее выплыла, хрустальная ваза и начала свой бесконечный дрейф, но не к полу, а к дальнему углу комнаты. Сам Антон поплыл в противоположную сторону и завис только над диваном. У Григория дела шли похуже. Он крутился вокруг своей оси, как заправская балерина, которая случайно оказалась на станции без скафандра. В этот момент Гризов скорее почуял, чем увидел через окно слабое мерцание, которое приближалось к балкону. Оказавшись в комнате, это мерцание приобрело расплывчатое очертания. Если смотреть снизу вверх, как теперь видел Мирантон, то больше всего оно походило на перевернутое привидение с пятью телескопическими глазами, небольшим круглым ртом и двумя короткими лапками. Форма тела описанию не поддавалась, потому что все время находилась в движении, а цвет этого тела был зеленоватым. Новоиспеченных космонавтов обуял ужас. Никогда раньше за всю свою журналистскую жизнь Гризову не доводилось принимать у себя дома инопланетянина, а заблубенному и подавно. Они заорали одновременно, но крик скоро затих сам собою, словно застрял в горле или был остановлен чьей-то невидимой волей. Эта же воля перевернула обоих землян вверх головой и плавно опустила на пол, усадив в позу лотоса, но для остальных предметов невесомость не исчезла. Теперь призрак выглядел еще страшнее. Если верить американскому кино, все инопланетяне – злобные монстры, которые жаждут снять с нас кожу. За неимением другой информации приходилось бояться по-американски, и Антону показалось, что сейчас его начнут пытать с пристрастием. Но едва возникший страх тут же пропал. Это ощущение было чисто физическим. Гризов ничего не понял, но вдруг ощутил, что это пятиглазое привидение не опасно. «Его не надо бояться!» Журналист в растерянности взглянул на Забубенного. Механик, казалось, тоже резко успокоился и в наступившей тишине с интересом рассматривал конструкцию глаз пришельца. Возникшую тишину расколол потусторонний трескучий голос на русском языке. «Здравствуйте, обитатели жидкой планеты!» Тембр голоса был настолько высоким, что земляне, не сговариваясь, попытались заткнуть уши пальцами. Инопланетянин, видимо, быстро понял ошибку и перенастроил свой прибор трансгалактического перевода, поскольку следующая фраза звучала уже чуть ниже и спокойнее. «Здравствуйте, потомки великого тукана!» Земляне снова переглянулись. Наконец, природное любопытство победило страх, и Гризов, раз уж инопланетянин отлично говорил по-русски, поинтересовался. «Какого тукана?» Инопланетянин, судя по изменившемуся тембру, был удивлен вопросу аборигена, но все же повторил. «Великого тукана, уроженца жидкой планеты!» Насчет жидкой планеты Антон не удивился. Словно по мановению волшебной палочки всплыли в памяти строчки из учебника географии. Большая часть поверхности Земли занята Мировым океаном. 361 миллион квадратных километров, почти 71% территории планеты. Видимо, из космоса это тоже заметно. Но вот вопрос насчет тукана требовал разъяснения. Поэтому, раз уж судьба такая выпала и сразу их не съели, Гризов решил начать профессиональный контакт с инопланетянами. Оттолкнув в сторону медленно надвигающийся письменный стол, поскольку тот загородил мерцавшего зеленоватыми оценками пришельца, Антон начал завязывать трансгалактические отношения. «Кстати», — вступил он в контакт, — «наша планета, если вы не в курсе, называется Земля. Это одновременно, как бы сказать, и все то, что на ней не жидкое». Пришелец засиял желтым цветом. «Значит, планета Великого Тукана называется Земля?» «О, Великая Линза! О, светлый глаз Трансграбона! Теперь я знаю это!» «Ну да. И не только его одного. Здесь еще много народу живет. И все называются землянами. Честно говоря, вы уж нас извините, но мы с Григорием понятия не имеем, кто такой Великий Тукан. Правда, Григорий?» Забубенный кивнул. Пришелец переместился в другой угол комнаты. и замерцал сине-зелеными всполохами, словно заправское северное сияние. Затем он снова обратился к сидевшим на полу в позе лотоса землянам. «Я должен был об этом подумать», — наконец сообщил он. «Ведь я не случайно оказался на вашей планете. Я прилетел из далекой галактики Амавару с великой миссией по поручению Совета Мудрых и Тактичных, который управляет всеми учтивыми армаранами. Совет предостерегал меня». «А кто такие эти армараны?» — уточнил Забубенный. тоже решив принять участие в межгалактических переговорах. На несколько секунд инопланетянина закрыл проплывавший мимо шкаф, а когда пришелец снова стал виден, цвет его изменился на чисто зеленый. Потом пришелец вновь пожелтел и проинформировал землян с некоторой гордостью. «Армараны — это мы! Я один из представителей этой высококультурной галактической расы, посланный на родную планету Великого Тукана с миссией помощи!» «Значит, получается?» — неожиданно проговорил Гризов с расстановкой. «Если великий тукан, прости господи, отсюда родом, то мы с тобой, Григорий, тоже эти самые армораны?» Григорий несколько опешил от таких радикальных выводов, мельком взглянул на пятиглазое привидение под потолком, но машинально ответил. «Получается?» «В том-то и дело». неожиданно заявил инопланетный гость, что, согласно легенде, великий тукан не был Армараном, он прибыл к нам из района далекой звезды, которую называл Бетельгейза. «А вы уверены, что он именно отсюда родом?» — усомнился Антон. и «Да этой Бетельгейзе наверняка не два дня пути». «Почти шестьсот световых лет, по-вашему», — кивнул Армаран. «Но мы почти...» — инопланетный прибор вдруг задержался с переводом, послышались странные звуки, напоминавшие хек кхе, -кхе». — Уверены, — наконец закончил мысль пришелец, — ведь в этом районе космоса больше нет ни одной обитаемой планеты. — Вот! — вновь выступил Забубенный, назидательно подняв вверх руку и даже вытянув указательный палец. — Говорил я тебе, Тоха, мы одни во Вселенной! Наблюдавший за ними из своего угла инопланетный гость вдруг сделал неожиданное предложение. — Мне кажется, вы нуждаетесь в дополнительной информации о великом тукане... и окружающим вашу планету космосе. Совет Мудрых и Тактичных разрешил мне делиться этими знаниями только с жителями планеты, не зараженными икс вирусом Прошу прощения, вирус слишком опасен, и я уже исследовал вас без вашего разрешения. У вас, к счастью, его нет». «Слава Богу!» — вырвалось у Григория и Антона одновременно. «Слава кому?» — переспросил инопланетянин. «Это мы потом объясним», — предложил Антон. «Вы хотели что-то нам рассказать». «Скорее показать». поправил инопланетянин. Я стараюсь использовать наиболее близкие вам понятия, как советует мне трансгалактический переводчик. Но иногда могут быть сбои, поэтому для лучшего восприятия вы сейчас как бы заснете. Процесс обмена информации будет происходить на уровне сиреневых токов головного мозга. Не пугайтесь, этот метод еще неизвестен пока на вашей планете, но он безопасен. Гипноз, что ли? выдвинул версию технически продвинутый Григорий. Инопланетянин задумался, мерцание его тела стало оранжевым. Наконец, армаранский переводчик справился со своей задачей и выдал результат. «Это довольно близкие понятия, но в нашем методе нет никакого подавления воли и насилия. Вы просто спите, а в вашем мозг на уровне сиреневых токов поступает информация. Но если она не нравится вам, то мозг ее отфильтровывает, вот и все». «А вдруг нам не понравится информация о великом тукане, извините, конечно, и мозг ее отфильтрует?» Пришелец опять задумался. «Вряд ли это случится», — сообщил он. «Я уже сейчас чувствую ответную реакцию вашего мозга на мои запросы. Значит, мы на верном пути, и великий тукан известен вашей генетической памяти. Если позволите, я начну процедуру». Земляне переглянулись. У Забубенного промелькнуло опасение насчет того, что усыпят, погрузят на тарелку и увезут в неизвестном направлении «Все-таки первый раз встречаемся». Но инопланетянин, который, видимо, читал все мысли землян, поспешил их успокоить. «Не бойтесь». Я прибыл сюда с благородной миссией. Извините, что заблокировал вас в этом пространстве по известной причине, но я выбрал вас двоих из всей популяции планеты и должен, хе, ввести вас в курс дела. По-вашему, я скорее врач. А мы кто? — обиделся Григорий. — Больные, что ли? С вашей, кхе, точки зрения, конечно, нет, но для мирового космического пространства в будущем планета Земля станет очень опасна. И нам, арморанам, очень больно было об этом узнать, поскольку мы, по-вашему, хе, дальние родственники. Григорий немного успокоился и махнул рукой. «Ладно, усыпляй, родственник. включая свои сиреневые токи. Только ненадолго меня жена ждет. Я постараюсь к Хе побыстрее». В следующую секунду Антон Гризов понял, что проваливается в глубокий сон. Хотя сон был настолько реальный, что скорее это ощущение было похоже на просмотр кинофильма со спецэффектами и стереозвуком. «Давным-давно...» Когда звездное скопление Великий Тукан было простой туманностью и дрейфовало по окраинам спиральной галактики Амавару, планета Оза была еще совсем молодой. В те времена на близкой козе системе X свирепствовала страшная эпидемия. Перестроив звездные лаборатории военные корабли, обитатели системы X стали нападать на торговые суда галактики и убивать всех. За один год система окончательно переродилась в галактического агрессора. Ее армия захватила близлежащие шаровые скопления, истребив часть жителей, а других превратив в рабов, армия системы X готовилась к новым завоеваниям, но в это время с далекой звезды явился Великий Тукан. Вдруг что-то изменилось во сне, словно щелкнул переключатель. На экране заполненного звездами кинотеатра появилась алая надпись Возможный вариант будущего. Для вас это 23 век. Обтекаемые фюзеляжи космических штурмовиков, отражая бронированными боками свет двойной звезды Гнема, проплывали мимо космической станции и строились неподалеку в боевые порядки. Вторжение на Артерину, планету скользких немленов, питавшихся только светом звезд, было назначено на два часа по общекосмическому циклу. Ничто уже не могло отвратить воли командования. Когда наступило расчетное время, тысячи мощных штурмовиков ожили и, ощетинившись жерлами лазерных пушек, словно стая гиен бросились на планету. Эй, парни! – орал в выступлении их небритый капитан. Давайте повеселимся, покажем этим скользким тварям, кто сильнее. Все, что под вами, надо превратить в зону сплошного огня. Нам нужна только планета, чистая от всяких немлинов. «Каждому, кто убьет тысячу этих тварей, билет в лучший бордель во всей галактике и ящик виски лично от меня. Вперед, чертовы ублюдки!» Ответом ему был дружный хохот. Штурмовики на ходу разбирались по звеньям и атаковали слабую оборону немлинов. Сотни залпов из лазерных пушек ударили в главный город планеты и за мгновение превратили цветущую долину в горящую пустыню. Под ударами штурмовиков скоро заполыхали все остальные города На северной стороне артерины. Снова щелкнул переключатель. Для вас 24 век. Тысячи штурмовиков стягивались со всех сторон галактики Амавару. Друзья соседи открыли глаза и обнаружили себя сидящими на диване. В правой руке у каждого был крепко зажат стакан с мутной жидкостью, а в левой они держали по куску колбасы. Извините, пояснил инопланетянин из-под потолка. «Ваш мозг сообщил мне эти новые данные. Без успокоительного ваша нервная система не выдержит полученной информации». Земляне переглянулись и залпом осушили емкости. Затем вопросительно посмотрели на пришельца. Стаканы сами собою вновь наполнились. Не глядя, друзья соседи разом опрокинули их в рот. «Это не водка!» — наконец выдавил из себя подозрительный Григорий, облизываясь. «И не валерьянка?» «Совершенно верно. На вашем языке этот напиток называется «турда». «Это настой из трав моей родной Озы, но действует он почти аналогично вашему успокоительному». Наше успокоительное покрепче будет», — сожалением произнес Забубенный. «А нет ли у вас водки?» «У меня, к сожалению, нет», — ответил учтивый Армаран. «Но если я правильно понимаю полученную от вашего мозга новую информацию, то магазин на углу еще не закрылся». Земляне выглядели сильно уставшими после сеанса сиреневых токов. Никуда идти им не хотелось. «Послушай», — сказал позеленевший Григорий Армарану, — «а может, и ты с нами. Понимаешь, землянам так легче переварить увиденное. Ну и за контакт все-таки надо выпить». Гризов подтвердил эти слова кивком головы. Пришелец несколько секунд колебался и напряженно мерцал под потолком всеми цветами радуги, но потом ответил. «Ваши обычаи немного похожи на наши, хотя озу и землю разделяет бесконечный космос. Ну что ж, если вы так хотите, я стану третьим». но только для чистоты эксперимента. Поскольку, как врач, не могу допустить ухудшения вашего здоровья, хотя меня и пугает судьба Курдуса-одинокого. Я даже приму более привычный для ваших глаз облик, чтобы не раздражать сознание своей кхе-оригинальностью». В следующий момент вся мебель в комнате снова опустилась на свои места. Напротив дивана, где сидел Григорий с Антоном, за обычным человеческим столом на обычном человеческом стуле появился самый обыкновенный невысокий бородатый мужик в белом халате со стаканом в руке. Только он по-прежнему переливался и мерцал, но земляне уже привыкли к его переменной яркости. Инопланетный мужик совсем по-земному поднял стакан и, слегка взмахнув им в воздухе, сказал «За полное выздоровление вашей планеты!» «Бывай, родственник!» — в тон ему ответили земляне. Выпили, закусили появившимися из ниоткуда огурчиками, уже не удивляясь. Тем временем Антон осмотрел новый облик арморана и пришел к выводу, что тот сильно смахивал теперь на подвыпившего хирурга, который почему-то мерцает. «Слушай», — попросил он пришельца, — «ты не мог бы халат свой сменить на что-нибудь более модное? Ну, хоть на бронежилет, а то неприятные ассоциации навевает, о болезнях там и все такое». «Конечно могу», — согласился пришелец. «Я просто старался подобрать одежду под стать миссии Это показалось мне наиболее подходящим. Но если это вас раздражает, я его сменю на что-нибудь более приятное Через секунду напротив Антона сидел мерцающий гаишник в бронежилете. Рядом на табуретке лежал усеченный вариант автомата Калашникова. «Ну, не надо понимать меня так буквально», — задача протянул Гризов. «Носи уж лучше халат, пока не разобрался в наших обычаях. Кстати, объясни поподробнее, что это за вирус такой X и кто им болеет?» За столом вновь появился мерцающий хирург со стаканом. «Как удалось выяснить нашим врачам, этот вирус есть в крови у всех живых существ в космосе, но он дремлет до тех пор, пока не создадутся благоприятные условия. Его появление зависит только от кхе-воспитания. В нашей галактике вирус надежно контролируется учеными». Мы думали, что так же происходит и в остальном космосе до тех пор, пока Курдус-Одинокий не обнаружил Землю и не получил пугающие сведения. По нашим данным, на родной планете Великого Тукана концентрация вируса X в телах жителей достигла критического значения, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Поэтому я и прибыл на Землю для проведения подробных исследований вашего здоровья. Совет мудрых и тактичных дал мне кхе мандат, сертификат, пропуск, большие полномочия – но после нескольких дней на планете Великого Тукана я понял, что лучше разберусь в Ке-ситуации, если у меня будут помощники из местных обитателей планеты Земля, не подверженных действию вируса X. Григорий с Антоном переглянулись. «А что?» — спросил Гризов, любопытный как всякий профессиональный журналист. «У кого-то есть врожденный иммунитет к этому вирусу? Прививки, что ли, против него делают?» Армаран-хирург казался озадаченным. Я уже исследовал несколько миллионов обитателей планеты Земля с помощью астровизуальных методов и установил что Хе, врожденный иммунитет есть только у вас двоих, в этом городе. И еще у нескольких сотен человек в этой части планеты. В остальных местах иммунитет к вирусу X пока не обнаружен. К счастью, быть здоровым можно, просто соблюдая ментальную гигиену, поэтому на вашей планете еще не все полностью заражены». Друзья-соседи вновь переглянулись, но ничего не ответили. Армаран продолжил вводить землян в курс дела. «Как на Земле появляются особи с иммунитетом к вирусу X? У меня нет точного ответа, но наша техника позволяет заглядывать далеко в прошлое, чтобы лучше понимать настоящее и предусматривать будущее. Поэтому основные выводы по вашей популяции такие. На первом этапе жизни, пока человек развивается, он такой же, как и остальные, потребляет пищу и спит». Но как только он достигает периода выбора сущности, его пути с остальными членами популяции резко расходятся. Он без видимых причин начинает усложнять себе существование, потребляет гораздо больше информации о мире, меньше ест и спит, становится непонятен кхе, сородичам, которые продолжают все так же есть и спать. И чем дальше развивается такой человек, тем меньше у него внутреннего сходства с популяцией, хотя внешне все идентично, поэтому остальные члены популяции реагируют на него по-разному, чаще всего отрицательно. Как показывают наблюдения, ваша популяция в целом не любит отдельных людей, поскольку они, развившись, иногда начинают хе не уважать популяцию. Все это происходит от переизбытка вируса X на вашей планете. Мерцающий хирург на мгновение замолк, как-то странно посмотрев на своих собеседников. Но именно эти исключительные особи, вполне имеют значение, на вашей планете обладают иммунитетом к вирусу X, чего, к сожалению, нет на нашей планете. С чем связан такой выбор природы, пока не ясно. Вероятно, здесь глубоко скрытая тайна Вселенной, которую еще предстоит разгадать, а может быть, это прямые потомки великого тукана». На этот раз Григорий и Антон переглянулись уже с сознанием собственной значимости, выросшей буквально за мгновение. «Однако», — закончил инопланетный хирург, Инфицированные вирусом Х крайне агрессивны по отношению к ним. На протяжении веков в вашей истории люди с иммунитетом повсеместно истреблялись или угнетались популяцией. За два последних века наметился некий КХЕ «Прогресс», но сейчас вирус Х незаметно для популяции хе перешел в атаку, и ситуация скоро станет необратима, если не вмешаться. «Так мы что, будем делать всем космические прививки?» – спросил Гризов. Инопланетянин отчаянно замерцал, а его переводчик только и смог выдать, что КХЕ – Но скоро он все же справился с перегрузкой и продолжил. «Мы должны понять, как можно помочь вашей планете и поставить ей КХЕ-КХЕ – окончательный диагноз. Надо немедленно найти основные центры распространения вируса X, локализовать его и попытаться вылечить всех носителей. Но это будет не – непросто». «А если не сможем локализовать, тогда что?» – спросил Гризов. «Совет мудрых и тактичных готовит космический флот для блокады и кхе принудительного лечения планеты. Я против такого решения, и многие армораны тоже, но вирус чудовищно опасен. Это, по-вашему, чума Ее надо остановить, чтобы не пришлось применять крайние меры». Антон и Григорий дружно молчали. В головах соседей забурлил невиданный доселе мыслительный процесс. Забубенный даже забыл, что его ждут дома и что он хотел еще раз сбегать в магазин, настолько необычной была полученная от пришельца информация. Вся жизнь, довольно мирно текшая до настоящего времени, теперь представлялась друзьям в сплошном тумане. Первое молчание прервал Антон. «Это ты нам, значит, новую работу предлагаешь?» Пришелец задаченно засветился. «Это не работа в понимании армаранов, это миссия». «Знаю, знаю», — вступил в разговор Григорий, — «миссия невыполнима». «Почему же невыполнима?» — инопланетянин, казалось, даже удивился. «Если хорошо поработать, то вполне выполнима». «Да, если поработать, знаю», — ответил Забубенный. «То есть все-таки новая работа. Работать я люблю. Я как раз и собирался поработать». «А цель, значит, спасти мир», — уточнил Гризов. «Получается так», — развел руки в стороны за Мавару. «Причем весь, а не только ваш». Антон внимательно посмотрел на себя в зеркало, висевшее рядом на стене. Потом изучил небритую физиономию Забубенного и подытожил. «Нет, Григорий, на героев мы с тобой не потянем. Современные герои, которые спасают мир, должны быть тупыми и накачанными. Должны ругаться матом, ну, с этим более-менее, но по-американски... Вот ты умеешь ругаться матом по-американски?» «Нет, не умею», — даже расстроился Григорий. «А современные герои обязательно должны уметь, если верить Голливуду», — назидательно продолжил Антон. И еще они должны быть придурками, разъезжать в шикарных тачках, в свободное время грабить банки. Им нужно регулярно шататься по борделям и казино с пушкой в кармане, соря повсюду честно награбленными деньгами. При этом они могут не уметь читать, считать, а главное, они должны быть технически неграмотными. А ты, Григорий, ты даже пытался учиться на инженера-химика. Ну какой из тебя герой? Про себя я вообще молчу. «Я три языка знаю. Русский, финский, французский, без словаря. К стыду своему даже учил английский». Пока Антон говорил, Григорий сокрушенно кивал головой, и не смея ее поднять. После того, как Гризов закончил свою речь, механик-новатор все же высказал робкое предположение. «А может, у меня получится. Я же, в конце концов, не недоучка. Хотя насчет технической грамотности, думаю, ты не прав. Как же они тогда грабят банки с суперсложными системами защиты и проникают в компьютеры Пентагона?» Да так и грабят. Дунул, плюнул, и суперсложная система, которую дивизион хакеров пять лет пытался взломать и не смог, трещит как гнилой орех за пять минут без всякого специального образования. Надавил хрупким женским плечиком на пятиметровую бронированную дверь, которую и три танка с места не сдвинут, и она с удивительной легкостью поддалась эротическому прикосновению. «Но ведь у них же везде профессионалы!» — изумился Григорий. Этих профессионалов маленькая дочка моего знакомого художника по имени Дуня однажды назвала очень правильно «просифоналы». И это именно так. Их просифонализм, Григорий, не простирается дальше владения оружием и вопля «все на пол, страховка, это не то, ради чего следует умирать». или крутого выпивания пива в баре с девочками, такими же просифоналками своего дела. Так что, Григорий, настоящими просифоналами нам не стать. Мы слишком умные от природы, да и рожи не вышли. В ней интеллект проглядывает даже после недельного запоя». Инопланетянин огорченно замигал. «Значит, мне придется все делать одному», — Антон выдохнул. «Ладно, друг инопланетный, родственник со звезды, ёпарасете, принесла тебя нелёгкая. Не боись, мы же не в Нью-Йорке с тобой, а в Питере. Здесь своих не бросают. Да и русские мы, они не просифоналы какие-нибудь. Придется тебе помочь, хотя и дело у нас с Григорием не в пример пятачку, выше крыши, и до следующей пятницы вряд ли освободимся». Сказав это, Гризов посмотрел на соседа и спросил. «Ты, Григорий, сам-то что думаешь? Тут дело межгалактическое, а потому сугубо добровольное». «Да и неизвестно еще, чем это все закончится, так что решай сам». Забубенный насупился и почесал затылок. «Ну, если поработать надо, так это я согласен. Только мне надо с женой посоветоваться. И еще, тут без команды не обойтись». «Тьфу ты!» — не выдержал Антон. «Какая тебе еще нужна команда?» «Ну такая, чтобы все профессионалы». «Слушай, Григорий, — ласково сказал Антон, — нас с тобой уже двое, мы уже эти, как их там, напарники, плюс инопланетянин. Добавить еще чуток воображения и будет команда. Тебе это устроит?» «Устроит. Только не воображение надо добавить, а женщину. Без нее в команде нельзя». «Добавим. Не знаю откуда, но добавим. Еще что-нибудь понадобится?» — Забубенный поразмыслил. «В таком деле техника нужна, прибамбасы всякие». Молчавший до той поры пришелец снова призывно замерцал и ни разу не кхекнув проговорил. «Прибамбасы будут, они у меня в тарелке». И только тут друзьям-соседям пришла на ум мысль о том, что они еще не знают, как зовут инопланетного гостя. Забубенный почесал затылок и вежливо спросил. «Слушай, родственник, а как звать-то тебя по-нашему?» Пришелец задумался. «По-армарански «ага-агу-о», а на земной язык это не переводится». — Понятно, — кивнул головой Антон. — Значит, будешь Вася. Поскольку мы русские, тебя открыли, то и назвать можем по-русски. Показывай, Вася, что у тебя в тарелке.